Труп по Фортуны. Рид. Остальные не стали особо возражать против решения, которое предложила Лу. И очень жаль. Может быть, хоть к ним она бы прислушалась, раз уж меня слушать не желала. Когда мы собрали свои пожитки, лежавшие груды в грязи, в снегу и в крови, я попытался урезонить Лу, но тщетно. Весь ее замысел, пусть и хитрый, зависел от одного — от Клода де Веро. Мы его не знали. И, что более важно, он знал нас. Во всяком случае, Лу. В таверне он пришел в восторг от встречи с ней. К тому же он видел, как Лу использовала колдовство, понял, что она ведьма. Да, ведьмы не злы по своей природе. Я уже успел это усвоить, но ведь остальное королевство понятия об этом не имело. «Что же за человек этот Клод де Веро, если согласится помочь ведьме?» «Твой спаситель! Вот что он за человек!» Сказала тогда Лу, запихивая мой спальный пакет в сумку. «Между прочим, он сегодня нас очень выручил. Мог бросить умирать, но не стал. Вреда он нам явно не желает, в отличие от всех остальных. И искать тебя в бродячей труппе никто не додумается». Вот так и спрячешься, без колдовства. Теперь жилу быстрым шагом шла вниз по холму к Сен-Луару. Остальные следовали за ней. Я задержался в хвосте и оглянулся на опушку леса. Одна единственная снежинка опустилась мне на щеку с неба, все еще хмурого и облачного. В лесу воцарилась зловещая тишина, как в затишье перед бурей. Уже почти отвернувшись, краем взгляда я заметил два светящихся глаза. Больших, серебристых. Я резко оглянулся, вздрогнув, но не увидел ничего, кроме теней и деревьев. И зашагал за остальными. Актеры суетились на деревенской площади. Таскали чемоданы, инструменты и реквизит, готовясь к отъезду. Руководил ими Клод Деверо. Он бегал туда-сюда, радостно хлопая в ладоши. Будто собираться в путь посреди ночи и отправляться в дорогу перед бурей для него было делом вполне обычным. Лу помедлила в переулке, глядя на них. Мы все остановились рядом с ней. «В чем дело?» — спросил я тихо. Но Лу шикнула на меня. Клод де Веро подал голос. «Скорей же, Зенна!» Он поспешил к полной даме с волосами лавандового цвета. «Нужно всенепременно выехать до рассвета. «Госпожа Фортуна благоволит лишь тем, кто отправляется в путь при свете молодой луны». Я сморгнул еще пару снежинок. «Да уж», — проворчала Зенна, забрасывая в повозку поменьше какой-то музыкальный инструмент. На ней был странный плащ, темно-фиолетовый, может, даже синий. Он сверкал звездами, целыми созвездиями. «Вот только госпожа Фортуна уже много лет, как оставила Цезарин». Ах, «Полно!» — месье Девера укоризненно погрозил ей пальцем. «Не следует отчаиваться. Быть может, она отправится туда с нами. А может, нас там на костре сожгут». «Абсердите» — в переводе с французского «вздор». «Горожанам Цезарина необходимы житейские радости, и кто, как не мы, лучше всего, сможет поднять их дух». «Уже совсем скоро мы увлечем посетителей «Ла маскарад де кран» в мир фривольных фантазий. Потрясающе!» Зенна ущипнула себя за переносицу. Цветом кожи она походила на коко, только шрамов совсем не имела. Возможно, Зенна была красива, но густой грим, сурьма на глазах, помада на губах скрывал ее истинные черты. «Нам с Серафиной полагается три процента с выручки, Клод», — продолжила она. «Мы все-таки в самое пекло едем на эти похороны». «Конечно, конечно», — отмахнулся он, уже отвернувшись к другому актеру. «Пусть будет даже четыре». Коко толкнула Лу в локтем в бок. На этот раз та не стала медлить. «Бонжур, месье де Веро. Мы с вами уже знакомились сегодня вечером». «Но меня зовут не Люсинда, я Луиза Леблан, а это мои друзья Рид и Ансель Дигари, Казетта Монвуазен, Боригар Леон и Элен Лабель. Луиза Леблан. Не Луиза Дигари». Я бесстрастным взглядом смотрел только вперед. Доверов скинул брови. По глазам его стало ясно, что Лу он узнал, и изрядно удивился. Он оглядел каждого из нас, а затем снова посмотрел на нее. «Дитя мое, мы встретились снова, как это нежданно и чудесно!» Остальные актеры отвлеклись от сборов и тоже уставились на нас. На земле оставалось только два чемодана, один был слишком туго набит и не закрывался. Из него торчала блестящая ткань, и перья цвета фуксии сыпались на снег. Лу обаятельно улыбнулась до веро. «Я готова принять ваше предложение помощи, если оно все еще в силе». «Правда?» «Правда», — она кивнула и указала на объявление о розыске, которое висели вокруг, и надымящиеся останки таверны. «Вероятно, вы не заметили, но мы с друзьями произвели на его величество неизглазимое впечатление». «Да». «Так бывает, если убить святого отца», — тихо сказала девушка за спиной де Веро. В ее кудрявые волосы были вплетены цветы, а на шее висел крестик, который она сжимала в руке. Я отвел глаза, сдерживая нахлынувшие чувства. Они царапались у меня в груди, пытаясь вырваться на свободу. Лу, все так же улыбаясь, смерила девушку острым взглядом. «Вы знаете...» «Сколько моих сестер убил ваш святой отец?» Девушка съежилась, встретив такой отпор. «Я... я...» Ансель дотронулся до локтя Лу, качая головой. «Я уставился на перья, наблюдая, как тонкое розовое волокно мокнет в снегу. Еще одно мгновение. Мне нужно лишь еще мгновение, чтобы взять себя в руки и успокоиться. И тогда...» я смогу сменить Анселя, коснуться Лу, помочь ей вспомнить. А сам забуду о твари, которая бьется у меня в груди». Кудрявая девушка выпрямилась. Она оказалась выше Лу, ростом почти с мадам Лабель. Он все равно не заслужил такой участи. «Ты был мне как сын, Рит. У меня перехватило дыхание» и зверь внутри взревел еще яростней. Я отступил назад, будто ощутив это, Лу шагнула вперед. Неужели? А что же он тогда заслужил? «Лу», — пробормотал Анцель. Краем глаза я заметил, как он покосился на меня. «Не надо». «Да, конечно, ты прав», — качая головой, Лу похлопала его по ладони и снова посмотрела на доверо Пудрявая девушка наблюдала за нами, широко раскрыв глаза. «Нам нужно добраться до Цезарина, месье. Возникли определенные сложности, а путешествовать по дороге в одиночку теперь небезопасно. Найдется ли у вас в повозках место для еще нескольких человек?» «Ну, конечно же!» «В повозках дозволено ездить только актерам!» Зенна скрестила руки на груди и смерила Клода суровым взором. «Таково правило. Разве нет? Ты не можешь себе позволить кормить нас и давать нам приют, если мы не будем выступать». Она добавила, обращаясь к Лу. «Клод — своего рода коллекционер. Он позволяет лишь самым лучшим и одаренным артистам вступить в свою труппу. Самым редким и необычным. Выдающимся и исключительным». Деверо с улыбкой хлопнул в ладоши. Руки его были облачены в клетчатые перчатки без пальцев. «Моя милая Зенна, исключительность встречается во множестве обличий. Давай не будем никого сбрасывать со счетов». Он виновато повернулся к Лу. «Увы, закон есть закон, и правило есть правило. Как бы сие не было досадно. Зенна права. Путешествовать с нашей труппой я позволяю лишь актерам». Он слегка качнул головой и задумчиво поджал губы. «Однако, если вы с вашими очаровательными спутниками выйдете на сцену, в костюмах, разумеется, то, собственно, и станете актерами». «Клод!» — прошипела Зенна. «Они же беглецы от закона! Охотники нас вздернут, если мы их укроем!» Клод беззаботно погладил ее по лавандовым волосам. «Ах, душенька, разве не все мы беглецы? Мошенники, поэты и лжецы, мечтатели и мастера интриг. Все мы такие, все до одного, но не убийцы». Вперед, с любопытством глядя на меня, вышел юноша. Высокий, длинноволосый, с красновато-коричневой кожей. Рядом с ним стоял другой, На удивление, похожие лицом на первого. Похожие в точности. Да, они определенно были близнецами. «Вы правда это сделали? Убили архиепископа?» Я сцепил зубы, не в силах ответить. За меня, вскинув бровь, высказалась Лу. «Какая разница? Так или иначе, его больше нет». Несколько секунд он смотрел на нее, а потом бормотнул «Туда ему и дорога». Они его ненавидели. Чувства снова забились в груди, требуя свободы, но я не ощутил ничего. Совершенно ничего. Деверо, наблюдавший за этой беседой и за мной, с непроницаемым выражением лица снова широко улыбнулся. «Так каков будет ваш ответ? Можете ли вы в самом деле назваться актерами?» Лу посмотрела на меня. Я кивнул. Непроизвольно, безотчетно. Чудно! Клод радостно вскинул руки к небесам. Снег шел все гуще, все тяжелее. И каков же ваш коронный номер, месье Дигори? Такой привлекательный и рослый юноша, как вы, наверняка найдет, чем порадовать толпу, особенно он подскочил к меньшей повозке и достал пару кожаных штанов. В подобном наряде. Наденем на вас красивый парик и цилиндр, возможно, насурьмим глаза, и будет уже неважно, хорошо ли вы сыграете свою роль. Толпа все равно будет вам рукоплескать. Я уставился на него. э Он -э сказитель», -э -э -э -э -э -э -э — быстро и громко ответила Лу, отступив назад и взяв меня за руку. Я заметил, как изменилась ее осанка, Как мелодичен стал ее голос, выступление Лу уже началось. Она уже играла свою роль, отвлекая их от... от меня. Очень любит истории, и вы правы. В этих штанах он будет выглядеть шикарно. Разумеется, без рубашки. Она ухмыльнулась и сжала мои пальцы. Потрясающе! Доверо задумчиво постучал себя по подбородку. «Увы, боюсь, сказитель у нас уже есть, любезнейшая Зенна». Он кивнул на лавандоволосую женщину, которая тут же ухватилась за новую возможность возразить «любезнейшим образом». «Видишь, нет от него никакого толку. Будь на то воля судьбы, госпожа Фортуна привела бы к нам кого-нибудь, кто... А умеете ли вы управляться с этими ножами?» Насурмленные глаза де Веро приметили мой ремень под распахнутым пальто. «Мы недавно лишились нашей метательницы кинжалов, ушедшей в амандинскую труппу, и...» Он наклонился ближе и подмигнул. «Хоть я сам и не склонен выбирать себе любимцев, публике нередко это свойственно». «Да ты шутишь, Клод!» Сверкая глазами, Зенна подбоченилась. «Номер на один...» был в лучшем случае посредственным, уж точно не лучше моего, и в любом случае с этими чаевые я делить не желаю. Мы их даже не знаем. Они могут нас во сне прикончить или в жаб превратить, или сказать тебе, что у тебя помада на зубах, договорила Лу. Зенна свирепо уставилась на нее. «Это правда», — любезно добавил Бо. Вот прямо сбоку. Хмурясь, Зенна стала тереть резцы. Лу ухмыльнулась и повернулась обратно к Деверо. Рид со своими ножами, можно сказать, уже давно в одно целое сплелся. Он легко попадет в любую мишень. «Чудесно!» Бросив последний долгий взгляд на мои ножи, Деверо обернулся к мадам Лабель. «А вы, Шири?» «Я его помощница». Лу уже ухмылялась вовсю. «Давайте прямо сейчас ее к мишени привяжем и покажем вам, какой рит меткий». Доверо вскинул брови. «Уверен, в этом нет нужды, но ваше рвение я исключительно одобряю. Должен сказать, оно весьма заразительно». Он обернулся к Бои Нелепишим образом поклонился, да так, что носом достал до самого ботинка. «Если позволите, ваше высочество, я бесконечно рад с вами познакомиться и жажду поскорее узнать о ваших бесчисленных талантах. Скажите же, чем вы поразите нас на сцене?» Бо улыбкой ему не ответил, а только скривился. «Я на сцену не выйду и совершенно точно никаких розовых перьев носить не стану». Заметив выжидательный взгляд Деверо, он вздохнул. «Буду ваши деньги считать». Деверо хлопнул в ладоши. «Так тому и быть! Сделаем для королевской особы исключение». «Ну а ты?» — насмешливо спросила Зенна Улу. «Особые сценические таланты имеются?» «Если хочешь знать, я играю на мандолине. Даже довольно неплохо, потому что...» Лу помедлила и опустила голову, как будто бы смутившись. Смущение ей было свойственно, и этот жест, пусть даже едва заметный, меня встревожил. Хотя, неважно. «Скажи», — попросил я тихо. «Ну, моя мать настояла на том, чтобы я научилась играть. На арфе, на клавикорде, на ребеке. но ну, больше всего она любила мандолину». Я нахмурился. Я понятия не имел, что Лу умеет играть хоть на одном инструменте, не говоря уже о многих. Она однажды сказала, что не умеет петь, и я предположил. Но нет. Мозоли у нее на пальцах были не от фехтования, а от мандолины. Я изо всех сил попытался представить себе этот инструмент, вспомнить его звучание, но не смог. В детстве мне доводилось слышать только орган, а на все остальное не хватало ни времени, ни интереса. «Ха!» — Зенна торжествующе расхохоталась. «У нас музыкант уже есть. Клод — настоящий виртуоз, лучший в королевстве». «Рада за него!» — пробурчала Лу, поднимая с земли заснеженные перья и ни на кого не глядя. «Я же сказала, это все равно не важно. Я с вами не поеду». «Прошу прощения». Клод самым возмущенным видом взял у нее перья. Ветер поднялся вокруг и чуть не унес шляпу Клода на крышу. «Полагаю, я не расслышал вас из-за ветра!» «Отнюдь!» — Лу указала на Анселя и Коко и повысила голос, закутавшись в намокший от снега плащ. «Мы втроем отправимся в другую сторону!» Доверов сплеснул руками, и перья снова разлетелись. «Вздор!» «Не лепится! Как вы очень верно подметили, на дороге для вас опасно! Вы непременно должны поехать с нами!» Он так яростно затряс головой, что ветер все-таки сорвал с него шляпу. Она взмыла вверх и исчезла в снегу. «Нет, нет! Боюсь, совершенно несомненно, что наша встреча в таверне произошла по воле никого иного, как самой госпожи Фортуны. Более того...» Я не могу вынести и мысли о том, что вы отправитесь в странствие одни. Нет, я не желаю брать на совесть столь тяжкий груз. Они будут не одни. Незнакомый голос, необъяснимая дрожь. Мы с Лу друг к другу разом, обернулись и увидели, что рядом стоит темная фигура. Девушка. Я не слышал и не видел, как она подходит к нам и все же она стояла так близко, рукой подать, и смотрела на меня зловещими бесцветными глазами. Необычайно худая, почти как скелет, с алибастровой кожей и темными волосами, она походила скорее на духа, нежели на человека. Моя рука метнулась к Балисарде. Незнакомка наклонила голову в ответ слишком резко, слишком по-звериному, и оттого неестественно. Меж ее истощенных лодыжек вился Апсалон. «Николина!» — Коко оскалилась. «Где моя тетя?» На лице девушки, обнажая окровавленные зубы, медленно расплылась жестокая усмешка. Я оттащил Лу от нее подальше. «Не здесь!» — пропела она странным высоким голосом. «Девчоночьим!» «Она не здесь!» но всегда где-то есть, всегда близко. Мы пришли на ваш зов». Забрасывая последний чемодан в повозку, я чувствовал на себе ее странный взгляд. Остальные поспешно собирали вещи, успокаивали лошадей, проверяли узлы. Деверо отвел Лу в сторону, и теперь они, похоже, спорили об этой странной девушке. «Я не знал наверняка. Снег уже бушевал бураном». Заметая все вокруг и улицу, освещали лишь два фонаря. Остальные погасли. Хмурясь, я, наконец, обернулся к ней, к Николине, но она уже куда-то исчезла. «Здравствуй, охотник!» Я подскочил, услышав ее голос прямо у себя за спиной и испугавшись тому, как близко она оказалась. К моей шее и лицу прилила кровь. «Кто ты?» спросил я. «Как тебе это удается?» Она поднесла костлявый палец к моей щеке и склонила голову, будто в восхищении. Свет фонаря осветил шрамы Николины. Они уродовали ее кожу, превращая в жуткую паутину крови и серебра. Я едва не отшатнулся, но сдержался. «Я Николина Леклер, личная помощница Левуазен». Проведя острым ногтем по моему подбородку, она скривилась. Детскость вдруг исчезла из ее голоса, и он огрубел до гортанного рычания. «И я не стану раскрывать таинство искусства крови охотнику!» Она посмотрела мимо меня на лу, и в ее бесцветных глазах шевельнулась тьма. Николина впилась мне в кожу глубже, почти до крови. «Или...» и его маленькой мышке. Коко встала между нами. «Поосторожнее, Николина! Лу под защитой моей тетки, Рит под моей собственной». М -м -м. Рид. Рит!» Николина сладострастно облизнула губы. «Твое имя на моем языке на вкус как соль, как медь, как нечто теплое и влажное». «Перестань!» Я с отвращением и тревогой отступил назад и оглянулся на Лу. Она стояла за повозками и, сощурившись, смотрела на нас. Даверо настойчиво размахивал руками у нее перед носом. Я двинулся к ним, мечтая поскорее уйти, но Николина по пятам следовала за мной. И все еще была слишком близко. Слишком, слишком близко! Ее голос снова стал детским. «Мои мышки шепчут про тебя такие непристойности, Рит, такие нехорошие пакости. Казетта, сожаление, забвение, казетта, сожаление, забвение. Вот что они говорят. Уж не знаю, подтвердить не могу. Я никогда охотника не пробовала». «И этого не попробуешь». Коко поспешила за нами. А Лу, между тем, наконец, отбилась от деверо. Он женат. Неужели? Да. Я резко остановился, развернулся и смерил ее суровым взглядом. Так что будьте добры, держаться от меня на подобающем расстоянии, мадемуазель. Она лукаво усмехнулась, вскинув тонкую бровь. Быть может, мои мышки ошиблись? «Они очень любят шептать. Шепчут, шепчут, шепчут. Всегда шепчут». Она наклонилась ближе, щекоча мне губами ухо. И снова я предпочел бездействие, не желая приносить ни капли удовольствия этой сумасшедшей. «Они говорят, ты ненавидишь свою жену. Говорят, ты ненавидишь себя. Говорят, что ты восхитителен на вкус». Я даже не успел понять, что Николина намерена делать, когда она вдруг провела языком по моей щеке. Медленно и влажно. В этот самый миг к нам подошла Лу. В ее глазах вспыхнул бирюзовый огонь. «Какого черта ты творишь?» Лу обеими руками попыталась оттолкнуть от меня Николину, но та уже сама отплыла в сторону. Она так странно двигалась, будто была не вполне материально. Однако ее ногти на моем подбородке были более чем реальны, как и ее слюна на моей щеке. Я дернул себя за воротник, потирая эту слюну и чувствуя, как у меня краснеют уши. Лу вне себя от гнева стиснула кулаки и как будто даже стала выше ростом. «Держи руки при себе, Николина!» «Держи, держи!» Голодные глаза Николины блуждали по моему обнаженному горлу, затем опустились ниже, к груди, я безотчетно напрягся, подавив порыв запахнуть пальто. Он может и сам их держать, держать, прижать, углажать. Луис дала тихий грозный рык и шагнула ближе, почти вплотную. «Еще хоть раз его тронешь, я твои руки...» «Сама придержу!» «Каждый!» — она сделала еще шаг. «Окровавленный!» И с предвкушением приникла еще ближе. «Обрубок!» Николина равнодушно усмехнулась ей, не обращая внимания ни на ветер, который поднялся на улице, ни на холод, которым повеяло вдруг. Коков встревоженно огляделась. «Глупая мышка!» — проморлыкала Николина. «Он охотится даже сейчас!» Даже сейчас охотится он. Он верен себе и мне прекратить не велел. Ложь! Даже я сам услышал, как нервно это прозвучало. Лу будто приросла к месту. Она не обернулась, когда я коснулся ее плеча. Лу она... Но может ли он прекратить? Николина уже ходила вокруг нас кругами, как хищник, почуявший кровь. Охотиться и прекратить, или прекратить и охотиться. Вкусим мы вскоре звуки, что таит его язык. Попробуем и стон, и вздох, и рык. Никалина, резко сказала Кокос, хватив лу, когда та ринулась вперед. «Хватит». «Птица и змея, змея и птица, им лишь бы брать, ломать и в муках биться». «Я сказала, хватит». Что-то переменилось в голосе Коко, и улыбка Николина растаяла. Она остановилась. Несколько секунд эти двое смотрели друг на друга, и нечто невысказанное и темное происходило между ними, пока, наконец, Николина не обнажила горло. Еще секунду Коко наблюдала эту странную демонстрацию покорности. Бесстрастно, холодно. Наконец, она удовлетворенно кивнула. «Жди нас на опушке леса, а теперь уходи!» «Как пожелаете, принцесса!» Николина подняла голову, помедлила немного, посмотрела на меня, не на лу, и снова усмехнулась. На этот раз с невысказанным обещанием. «Маленькая мышка не всегда будет тебя защищать, охотник!» «Берегись!» Ветер подхватил ее слова, и рассеял среди метели. Они ужалили мне щеки, вцепились в плащ Лу, в волосы Коко. Я взял Лу за руку, надеясь ободрить ее, и вздрогнул. Ее пальцы оказались холоднее, чем я ожидал. Они были неестественно холодны. Холоднее ветра и снега, холоднее улыбки Николины. «Берегись, берегись, берегись!» «Не дай ей себя разозлить!» — пробормотала Коко, обращаясь к Лу, когда Николина исчезла. «Она только этого и хочет!» Кивнув, Лу закрыла глаза и глубоко вздохнула. С выдохом плечи ее расслабились, и она посмотрела на меня и улыбнулась. Я с облегчением прижал Лу к себе. «Да уж, она просто прелесть! Прямо конфетка!» Пробормотала она мне в пальто. «Так и есть», — Коко смотрела в переулок, ни в вслед. «Только гниют от этой конфетки не зубы, а душа». Деверо подошел к нам. Устало вздохнув, он коснулся моего плеча. «Все вещи собраны, Монами. Мы должны выезжать немедленно, дабы не упустить возможность. Госпожа Фортуна воистину ветрена». Он ждал. Но руки не желали мне повиноваться. Они крепко обнимали Лу, и я просто не мог ее выпустить. Вместо этого я зарылся носом ей в плечо и стиснул еще крепче. Ее плащ пах незнакомо, по-новому. Мехом, сырой землей, а еще чем-то горько-сладким, но не колдовством, возможно, вином. Я нахмурился и сбросил с Лу капюшон, мечтая ощутить тепло ее кожи. Но холод растекся от ее пальцев по всему телу. Он обжег мне губы, когда я коснулся ими шеи Лу. Я с тревогой посмотрел ей в глаза. Теперь они были зелеными. Такими зелеными. «Будь осторожна, Лу!» и держал ее в объятиях, заслоняя собой от остальных и тщетно пытаясь согреть. «Прошу, обещай мне это!» Вместо ответа она просто меня поцеловала. Затем осторожно высвободилась. «Я люблю тебя, Рит. Все должно быть иначе», — беспомощно проговорил я, все еще протягивая к ней руки. «Я должен пойти с тобой». Но Лу уже отступила назад и отвернулась от меня. Взяла за руку Коко, так как должна была взять меня. Другую руку она протянула Анселю. «Мы скоро увидимся», — пообещала она, «но мне хотелось услышать другое обещание. Мне нужно было его услышать». Не сказав больше ни слова, Лу развернулась и исчезла в метели. Я смотрел ей вслед, чувствуя, как внутри нарастает страх. А Псалон исчез следом за ней.